Настанет день, когда кудберт умрет, — тихо сказал Дунган. Что будет тогда с вами? Вы так и останетесь здесь? Не знаю. Я стараюсь не думать об этом. Без кудберта мне будет здесь очень одиноко. Не знаю, что буду делать, ведь для меня нет места в мире. Не привыкла к миру. И не знаю, что в нем делать. Я не смогу долго скрывать, что во мне кровь колдунов. А внешний мир, боюсь, не будет дружелюбен со мной, когда узнает, кто я. Да, мир бывает жестоким. Хотел бы я сказать обратное, но не могу. Она наклонилась к Дункану и быстро поцеловала его в щеку. Мир может быть и добрым. Вот вы были добры ко мне. С таким сочувствием говорили о моих проблемах. Спасибо, миледи, за ваши слова и за ваш поцелуй. — Вы очень добры. — Вы смеетесь надо мной. — Ничуть, Диана. Искренняя благодарность за то, что я вовсе не заслужил. — Кутберт выражал желание увидеть вас, — сказала она, переводя разговор на другую тему. — Только поскорее. Мы слишком задержались здесь. Надо продолжать путь. Она почему-то заволновалась. — Зачем так скоро? Отдохните несколько дней. Вам выпадали подали нелегкие минуты, и нужен отдых. Нас и так задерживали многие неприятности, а мы должны поскорее добраться до Оксфорда. Оксфорд подождет. Простите, миледи, но я думаю иначе. Она быстро встала. Надо взглянуть, как там кудберт Его нельзя оставлять надолго. Я пойду с вами. Вы говорили, что он хотел меня видеть». Не, «Не сейчас. Я позову вас, когда он будет готов встретиться с вами». Когда Дункан проходил по большому холу, его окликнул Скрач. «Вы не торопитесь, сэр? Не уделите ли вы мне немного времени? С вашей стороны было бы благодеянием, если бы вы поболтали со мной». Дункан изменил направление, подошел к колонии демона и сказал «Леди Диана пошла посмотреть, как поживает колдун, а мои товарищи, видимо, заняты своими делами, так что я могу потратить немного времени на тебя». «Вот и прекрасно!» — обрадовался демон. «Но вам вовсе не обязательно стоять и вытягивать шею, чтобы посмотреть на меня. Если вы поможете мне спуститься, мы сядем на каменную скамью в двух шагах отсюда». «Моя цепь достаточно длинна». Демон наклонился, а Дункан протянул руки, взял его за талию и помог спуститься. «Кабы не искалеченная нога, я бы и сам спустился», — сказал Скрач. «Вообще-то я часто это делаю». «Но как? Смотреть противно?» Он показал сведенные артритом руки. Они уже не держат. Дункан и Демон уселись на скамью. Скрач покачивал копытом, и цепь звякала. Я вам объяснял однажды, что меня зовут Скрач, но ни в коем случае не Олд Скрач, поскольку это вульгарное наименование его милости, ведающего адскими операциями. «Имя мое мне не нравится, собачье какое-то. Даже Грифон получил честное имя. Хуберт. А это вам не скрач. Много лет, сидя на своей колонне, я обдумывал имя, которое хотел бы иметь, и в конце концов нашел такое. Вальтер. Отличное имя. И звучит так округло». Я мог бы им гордиться, солидное, честное имя, подходящее для солидного, честного существа. Вот, значит, как ты проводишь время, придумываешь себе новые имена. Неплохой способ. — Я думаю не только об этом, — сказал Скрач. Я думаю о том, что было бы, если бы события совершились иначе. Отработал бы я учеником, тогда был бы теперь... Старшим демоном, а, может быть, и младшим дьяволом. Может, стал бы потолще. Но вот в росте вряд ли бы прибавил. Я, знаете ли, коротышка, и от этого, наверное, все мои беды. Что путного может сделать коротышка? Ему предопределен провал.